Общий взгляд на жизнь рыб. Рыбы образуют тот класс позвоночных животных, представители которого все без исключения дышат жабрами. Этими немногими словами, класс рыб очерчивается гораздо резче и определеннее, чем обстоятельным и точным описанием строения их внутренних и наружных органов. Континентальные жители, знающие только речных рыб, несмотря на некоторое различие внешнего вида их, не имеют никакого понятия о разнообразии форм, встречающихся среди всех рыб вообще. В этом отношении рыбы не уступают ни одному классу позвоночных животных, а скорее могут с каждым из них поспорить. Конечно, Большинство наших обыкновенных пресноводных рыб устроено сходно, но очертание многих других видоизменяется в разнообразнейших направлениях и переходит в удивительнейшие формы, даже в такие, которые нам кажутся уродливыми. Тело вытягивается в виде змеи или червя, сплющивается с боков так что становится лентообразным или же суживается в продольном направлении, округляется в виде вертикально стоящей пластинки, сжимается сверху вниз, расширяется в горизонтальном направлении и образует с боков крыловидные придатки. При этом отдельные части удлиняются, так сказать, безмерно, принимают безобразную форму, искажаются и искривляются, одни сливаются между собою, другие совершенно исчезают. Ни один класс позвоночных не представляет столь удивительных и непонятных прибавок к правильному строению, какие мы наблюдаем у рыб. Ни в одном классе позвоночных мы не наблюдаем подобного разнообразия в распределении конечностей и органов чувств. Характерным для очертания рыб является то, что на теле едва можно заметить и различить отдельные части. Голова никогда не бывает соединена с туловищем при посредстве шеи, и только в исключительных случаях можно различить хвост, резко обособленный от туловища. Обыкновенно же хвостовая часть и голова слиты с туловищем, едва ли можно говорить о таком разделении тела рыб на части, какое мы находим у большинства остальных позвоночных. Свойственные рыбам и поддерживаемые хрящевыми или костными лучами плавники, удобнее всего разделить по их положению и распределению на парные и непарные. Первое, соответствующее конечностям остальных позвоночных животных, Несмотря на сходное образование лучей, имеют строение, совершенно отличающееся от других плавников. Грудные плавники, которые почти всегда имеются, расположены обыкновенно позади жабр. Они помещаются на плечевом поясе, который составлен из двух или трех костей и по большей части прикреплен к черепу. Брюшные плавники, напротив, прикрепляются на одной только хрящевой или костяной пластинке, которая помещается в брюшной стенке. Они расположены у большинства рыб на брюхе, почти на середине тела, очень недалеко от заднепроходного отверстия. Иногда же они расположены даже впереди грудных плавников, именно на горле, Непарные плавники возвышаются по срединной линии тела и носят название спинных, хвостовых и заднепроходных плавников. Первых можно встретить и два, и три, а последних не более двух. Вообще непарные плавники по положению, форме, строению и размерам представляют необычайное разнообразие Собственно, лучи, представляющие не меньше разнообразия, чем плавники, у некоторых рыб хрящевые, а не расчлененные, мягкие и гибкие, у других же рыб колючие, костяные, расчлененные, твердые, хрупкие, волокнистые и тому подобное. Все лучи сочленяются с особыми косточками, расположенными посрединной оси тела, между большими группами мускулов. Покров рыб состоит из чешуек, щитков и пластинок разнообразной формы. Эти удивительные образования расположены правильными и прямыми рядами, проходящими вдоль поперек или коса от спины к брюху и часто прикрывают друг друга, подобно черепицам. Впрочем, нередко они прилегают своими краями друг к другу или же отделены друг от друга, оставляя определенные места неприкрытыми. Иногда они становятся необычайно малы или же совершенно отсутствуют. По форме и составу различают круглые, гребенчатые, щетковидные, эмалевые и пластинчатые чешуйки. Первое – самые распространенные, имеют на своей поверхности большое число линий, соединяющихся друг с другом. Эти линии образуют более или менее ясные концентрические круги, расположенные вокруг одной точки, лежащей не на середине чешуи. Кроме того, на круглых чешуйках можно заметить полоски в виде расходящихся лучей. Гребенчатые чешуйки отличаются от них тем, что задний край у них зазубрен, а щитковидные чешуйки усажены на поверхности шипами. Эмалевые чешуйки толстые, тверды и имеют ясно выраженное костное основание, над которым расположен слой прозрачной эмали. Своеобразные чешуйки акул и скатов, которые придают коже этих рыб характерный бугорчатый и шероховатый вид, называются обыкновенно пластинчатыми. Они, подобно зубам, возникают благодаря окостенению маленьких накожных бугорков, на кончике которых образуется слой эмали. Кожа состоит из твердого нижнего слоя и из верхнего слоя, который на поверхности превращается, по большей части, в тягучую слизь. Красящие вещества – расположены отчасти в первом слое, отчасти между ним и наружным слоем кожи. Серебристая краска обусловливается слоем маленьких кристаллов, отлагающихся на внутренней поверхности чешуек. Относительно окраски вообще, достаточно будет упомянуть, что она по великолепию, красоте, разнообразию и изменчивости цветов не уступает окраске других животных. На рыбах замечается блеск всех драгоценных камней и благородных металлов, а также цвета радуги. К великолепию окраски присоединяется еще красота и разнообразие узора. Прибавим к этому, что многие рыбы обладают способностью, свойственной пресмыкающимся и земноводным, менять окраску. Эта перемена окраски, обусловливаемая отчасти внутренними жизненными процессами, отчасти внешними влияниями, совершается так называемыми пигментными клетками, погруженными либо в поверхностные, либо в более глубокие слои кожи. Эти клетки содержат очень мелкозернистое красящее вещество, и кроме того обладают высокой степени способностью сокращаться. Ланцетник представляет самую низкую ступень образования скелета. У него мы находим только спинную струну, состоящую из хряща. Эта струна тянется по прямой линии от одного конца тела до другого, спереди и сзади заострена и окружена оболочкой, которая кверху, продолжается в кожную оболочку и лишена всяких твердых образований. У него нет настоящего черепа, так как спинная струна продолжается до переднего конца тела и ее оболочка не образует нигде бокового расширения. У круглоротых рыб существует хрящевая черепная коробка, заключающая в себе более значительное расширение головного мозга. У них мы замечаем также расположенные друг против друга парные хрящевые гребни, первые зачатки верхних отростков – дуг позвонков. У химер и других начинается образование позвонков именно в форме круглых пластинок, возникающих в наружном слое спинной струны. У других акул позвоночный столб разделен внутри кожистыми перегородками, которые посредине продырявлены. У всех остальных рыб, наконец, появляется более или менее полное окостенение, так что вместо спинной струны получается ряд позвонков, лежащих друг за другом. Тела позвонков по большей части конусообразно выдолблены спереди и сзади, так что вершины этих конусообразных полостей соприкасаются в середине оси позвоночника. Поэтому тела позвонков прикасаются друг к другу только наружным краем и замыкают полости, имеющие форму двойного конуса и наполненные студнем, остатком первоначальной спинной струны. Ребра большей частью существуют, но никогда не соединяются в настоящую грудную кость, а оканчиваются свободно в мясе. Кроме них у многих рыб мы встречаем еще особенные косточки, более или менее связанные с ребрами. Эти косточки возникают в сухожильных пластинках мускулов и носят название рыбьих костей. Череп по своему строению сообразуется вполне со строением позвоночного столба. Где появляется расширение для сильно развитого мозга, там мы также замечаем хрящевые части, которые сначала развиваются при основании, а затем мало-помалу становятся кверху сводчатыми и образуют, наконец, полную коробку, замкнутую совершенно, или же с небольшими отверстиями. Костный лицевой скелет рыб отличается от скелета других позвоночных животных тем, что многие кости, которые у высших животных представлены одной только костью, у рыб остаются разделенными, и тем, что многие кости, неподвижные у высших животных, здесь обладают подвижностью. Небно-челюстной аппарат при ближайшем рассмотрении, оказывается состоящим из трех отдельных дуг верхней челюстной, нёбной и нижней челюстной. Первая заменяется у круглоротых рыб губным хрящом. У акул еще не обособляется, отделена от черепа и соединена с очленением с нижней челюстью. Она образует у костистых рыб верхний край рта и состоит из двух пар костей – межчелюсной и, собственно, верхней челюсти. Небная дуга, составленная из небной кости, поперечной и крыловидной кости, представляет у поперечно рыб пластинку, образующую верхнюю часть неба. Половины нижней челюсти только в редких случаях срастаются друг с другом посередине, по большей же части связаны волокнистой массой или швом. Нижняя челюсть всегда состоит из нескольких кусков, обыкновенно из трех, иногда из четырех и часто из шести. Один из них – зубная кость, несет на себе зубы, другой – сочленовная кость – которая сзади дополняется угловой костью, вполне соответствует своему названию. Сочленение нижней челюсти почти всегда допускает только движение снизу вверх. Если мы удалим все вышеупомянутые кости, тогда найдем, что ротовая полость костистых рыб ограничена многочисленными дугами, из которых большая часть — за исключением так называемой подъязычной дуги, несет жаберные бахромки. Концы этой дуги сходятся впереди в подъязычной кости, которая состоит из ряда непарных, расположенных одна позади другой, косточек, к которым прикреплены все остальные жаберные дуги. На наружном крае придатков подъязычной кости находятся плоские саблевидные, малоизменяющиеся по количеству костные дуги. Эти дуги служат для растягивания жаберной перепонки, закрывающей жаберную щель. У некоторых рыб эти лучи заменяются трехугольными костными пластинками, у хрящевых рыб они состоят из хряща. За подъязычной дугой следуют четыре жаберных дуги. Они состоят у большинства хрящевых рыб из двух, а у костистых рыб обыкновенно из четырех кусков и представляют собой твердые дуги, несущие на своей задней стороне жаберные пластинки, а спереди шипы или зубы. Жаберные дуги вверху прикрепляются к черепу посредством особых косточек верхних глоточных костей. Последнее – У некоторых рыб достигают необыкновенной величины и отличаются тогда листовидными извилинами. Наконец, неполная дуга, нижняя глоточная кость, ограничивает снизу вход в глотку. Спинные мускулы прилегают по обеим сторонам к позвоночному столбу, причем с каждой стороны их бывает по две группы, так что можно различить четыре мускульные группы, две верхние, образующие спину, и две нижние, образующие брюшную часть туловища и нижнюю часть хвоста. Они представляют своеобразное строение, так как распадаются на множество отдельных пластинок, отделенных друг от друга сухожильными листками. Поступательное движение в воде Выполняется главным образом при посредстве этих мускульных масс, так как они производят сильные боковые движения. Вытянутый стволообразно спинной мозг помещается в верхней трубке позвоночного столба и больше, чем у остальных позвоночных животных, превосходит по величине головной мозг. Последний очень мал и далеко не заполняет полости черепа. Различают... Передний, средний и задний мозг. Обонятельный нерв представляет непосредственное продолжение переднего мозга. За последним следует более крупное вздутие среднего мозга, от которого берут начало зрительные нервы. Наконец, за средним мозгом расположен задний мозг, всегда состоящий из двух частей. Он может быть сильно развит, Нервы расположены так же, как у других позвоночных животных. Хотя органы чувств и уступают органам чувств высших животных, тем не менее, они существуют почти у всех рыб, и только в очень редких случаях мало развиты. Глаза по большей части очень крупные, спереди плоские и совершенно лишены век, только у слепых рыб затянуты непрозрачным покровом тела. Радужная оболочка глаз обыкновенно отливает чрезвычайно яркими металлическими цветами. Нос образует у низкоорганизованных представителей класса бокаловидную ямку. У остальных же рыб он представляет трубку, погруженную на передней части рыла в хрящ и часто прикрываемую клапаном. У рыб, дышащих легкими, Ноздри ведут в обширную полость, из которой два прохода открываются к низу, в ротовую полость. Орган слуха, помещающийся всегда в черепе, состоит только из лабиринта, который лишь в исключительных случаях соединен посредством одного или двух каналов с ямкой, расположенной на затылке. Эта ямка есть первый зачаток наружного уха.